Хендрик это понимал. Он был всей душой против мечтателей и со своей стороны абсолютно сохранил контакт со временем и его обстоятельствами. «Вся эта эмиграция — дело слабаков», — объяснил он строго. «Люди на курортах Южной Франции считают себя мучениками. На самом деле они дезертиры. Мы здесь на передовой, они же прячутся в тылу». «Я обязательно хочу на сцену», — сказала Николетта, покинувшая мужа. Хендрик сказал, что это можно устроить без больших трудностей. «В государственном театре я могу добиться практически чего угодно. Цезарь фон Мук, ну да, он пока еще директор, но премьер-министр его не любит, а министр пропаганды покрывает его лишь из самолюбия. Уже открыто поговаривают, что наш Цезарь никуда не годится. У него очень скучный репертуар, больше всего ему хочется ставить собственные пьесы». В актерах он тоже ничего не смыслит. Единственное, что он умеет, — это все разваливать. Николетта могла рассчитывать на ангажемент в Государственном театре. Но сначала Хендрику хотелось поехать с ней на гастроли в Гамбург и выступить в пьесе всего на два действующих лица, с которой они выступали во время турне по курортам Балтийского моря перед самой свадьбой Хевгена с Барбарой Брукнер. Гамбургский художественный театр счастлив был принять у себя в качестве гостя своего бывшего артиста, так прославившегося и так приблизившегося к властям. Новый руководитель, преемник Кроги, господин по имени Бальдур фон Тотенбах, встретил Хевгена и его спутницу на вокзале. Господин фон Тотенбах был фронтовым офицером, на его лице осталось много шрамов, стальные голубые глаза были в точности, как у господина фон Мука. Он, как и тот, говорил на саксонском диалекте. Он воскликнул. «Добро пожаловать, дорогой товарищ!» Словно бы и у Хевгена была за плечами славная судьба офицера, а не подозрительное прошлое большевика. «Добро пожаловать!» — подхватили и другие, вместе с господином фон тотенбахом явившиеся на вокзал, чтобы приветствовать коллегу Хевгена. Среди них была Моц, она обняла Хендрика, и на глазах ее выступили слезы искреннего волнения. «Сколько воды утекло!» — крикнула славная женщина и заблестела золотом зубов. «И чего мы только не пережили!» Она родила ребенка, как узнали вскоре Николетта и Хендрик. Маленькую девочку. Поздний, собственно, уже несколько неожиданный плод ее долголетних отношений с исполнителем ролей отцов Петерсеном. «Немецкая девочка!» — сказала она. «Мы назвали ее Вальпурга». Педерсон совсем не изменился. Его лицо по-прежнему казалось голым из-за отсутствия бороды. По его предприимчивому облику было видно, что он вовсе не утратил привычку транжирить с трудом заработанные деньги и бегать за молоденькими девушками. Наверное, Моц все еще любила его больше, чем он ее. Красавец Бонетти в черном мундире СС выглядел ослепительно. Было ясно, что теперь он получает еще больше любовных писем от публики, чем раньше. Моренвиц выгнали из театра. «У нее ведь есть еврейская кровь», — шепнула Моц, прикрыв рот рукой, сотрясаясь порочным смешком, словно произнесла нечто непристойное. Рольф Банетти изобразил на лице отвращение. Может быть, потому что он вспомнил о своей позорной, оскверняющей расу связи с Рахелью. Демоническая девушка, это тоже сообщили Хендрику, пыталась покончить жизнь самоубийством, когда стала известна испорченность ее крови, и в конце концов вышла замуж за чехословацкого обувного фабриканта. «Что касается материальной стороны, то ей, наверное, неплохо живется за границей», — говорила Моц с призвуком презрения и большим пальцем указала через плечо куда-то, где, по-видимому, находилась эта мерзкая заграница. Новые члены ансамбля, светловолосые, несколько неотесанные парни и девицы, сочетавшие грубую веселость со строгой военной дисциплиной, были представлены великому Хевгену и продемонстрировали ему свое подобострастие. Он был сказочный принц, заколдованный красавец, принимающий зависть и восхищение как заслуженную дань. Да, он снова снизошел к их жалкому мерку, однако же он был приветлив, просто в обращении и даже обнял Моц за плечи. «Ах ты, ни капельки не изменился!» — сказала она мечтательно и сжала его руку. Тут вмешался Петерсон. «Кендрик всегда был отличным товарищем!» Тут господин фон тотенбах заявил не без строгости. «В Новой Германии все мы, товарищи, как бы нас не тасовала судьба». Хендрик выразил желание поприветствовать господина Кнурра, того швейцара, который всегда носил свастику под отворотом пиджака и мимо коморки которого Хендрик Хёвген, этот большевик, всегда проходил с такой неохотой и нечистой совестью. Старейший член партии, небось, задрожит от радости, когда ему будет оказана честь пожать руку друга и фаворита премьер-министра. К удивлению Хевгена, господин Кнур принял его довольно прохладно. В коморке швейцара не висела портрета фюрера, хотя теперь это было вполне уместно и даже желательно. Когда Хендрик справился у господина Кнура о его здоровье, тот что-то пробормотал сквозь зубы, что-то не очень любезное. И взгляд его при этом был наполнен ядом. Было ясно, господин Кнур глубоко разочаровался в фюрера-освободителя, во всем великолепном национальном движении, он горько обманут во всех своих надеждах, как многие. Хевгену, другу генерала, опять, как и в прежние времена, будет неприятно проходить мимо его коморки отношения его с господином Кнурром не наладились. Хендрик испытал облегчение, узнав, что из коммунистов, рабочих сцены, которых он прежде встречал приветствием рот фронт со сжатым кулаком, никого в театре не осталось. Справиться об их местонахождении он не отважился. Может быть, их убили, может, бросили в тюрьмы, может быть, они в эмиграции. На вечерний спектакль все билеты были проданы. Гамбуржцы приветствовали старого любимца, сделавшего такую необыкновенную карьеру в Берлине, сначала при покровительстве профессора, потом толстого премьер-министра. Николетта, в общем, всех разочаровала. Ее нашли скованной, неестественной и даже несколько страшноватой. И действительно, она разучилась играть. Ее движения были несвободны, а голос странно глух и жалок. В ней что-то замерзло и сломалось. К тому же публику теперь шокировал ее большой нос. «Нет ли в ней еврейской крови?» — шептались в партере. «Ну нет», — говорили другие. «Разве Хевген тогда показывался бы с ней?» На следующее утро у Хевгена появилась веселая идея нанести визит консульше Менкеберг. Пусть и она увидит его во всем блеске. Именно она, ведь она годами его унижала своими благородными манерами. Барбару, дочь тайного советника, она небось сразу пригласила к чаю на второй этаж, а ему лишь презрительно улыбалась. И Хевгену захотелось подъехать к старой даме на своем «Мерседесе». К своему разочарованию он узнал от незнакомого ему швейцара, что фрау-консуль Шамёнкеберг умерла. На нее это похоже. Она уклонялась путем бегства от встречи, которая могла быть ей неприятна. Эти буржуа благородного старого стиля, эти патриции без гроша в кармане, но с благородным прошлым и с тонкими одухотворенными лицами, неужто они вечно недоступны? Неужто мещанину, ставшему Мефистофелем, заключившему сделку с кровавой властью, так и не дано понаслаждаться своим триумфом?» Хендрик злился. Эффекта, от которого он так много ждал, не получилось. Но в остальном он был доволен гамбургским визитом. Господин фон тотенбах сказал на прощание, — Вся моя трупа гордится тем, что вы у нас побывали, товарищ Щевгин. А моц протянула ему маленькую вальпургу с настоятельной просьбой, чтобы он благословил орущее создание. — Благослови ее, Хендрик! — требовала моц, Тогда из нее выйдет толк. Благослови мою вальпургу! И Петерсон ей поддакивал. Когда Хендрик вернулся после своего путешествия, Лотта Линденталь сообщила ему, что вокруг его персоны в самых высших кругах идут сильные дебаты. Премьер-министр, «мой жених», как теперь уже называла его Лотта, недоволен Цезарем фон Муком. Это каждый знает. Но не так широко известно, кого генерал авиации избрал его преемником на пост директора Прусского государственного театра. Это Хендрик Хевген. Против него выступает министр пропаганды и те высокопоставленные партийные вельможи, стопроцентные национал-социалисты, придерживающиеся радикальных взглядов, которые неумолимо противится любому компромиссу, особенно в вопросах культуры. на столь важный представительный пост не следует назначать человека, не принадлежащего к партии, да еще сильно подмоченным прошлым», заявил министр пропаганды. «Мне совершенно безразлично, является ли художник членом партии или нет. Главное, надо, чтобы он знал свое дело», — возражал премьер-министр, который в своей силе и славе позволял себе невероятно либеральные капризы. «В случае назначения Хевгена прусские государственные театры будут делать полный сбор. Хозяйничание господина фон Мука — слишком большая роскошь для наших налогоплательщиков». Когда речь шла о карьере его протеже и любимце, генерал неожиданно проявлял заботу о налогоплательщиках. В остальных случаях он о них забывал. Министр пропаганды возразил, что Цезарь фон Мук, друг фюрера, испытанный соратник в борьбе. Невозможно поэтому просто взять и выставить его за дверь. Генерал авиации бодро предложил, чтобы автора драмы Танненберг назначили президентом Академии писателей. Там он никому не будет мешать, а для начала отправили в большое путешествие. Министр пропаганды по телефону потребовал от фюрера, пребывавшего на отдыхе в Баварских Альпах, чтобы он сказал свое державное слово и воспрепятствовал тому, чтобы талантливого, опытного, но в моральном отношении неполноценного комедианта Хевгена назначили бы первым театральным деятелем Рейха. Но премьер-министр за два дня до этого послал Нарочного в Баварские Альпы. Фюрер не любил сам принимать решения. Он ответил, что его этот случай не интересует, у него голова занята более важными делами, так что, господа товарищи, пусть сами все и решают. Боги ссорились. Речь пошла о власти и престиже министра пропаганды и премьер-министра Хромова и Толстяка. Хендрик ждал, но сам не знал, какого решения ему желать в этом споре богов. С одной стороны, перспектива стать директором очень льстила его тщеславию и отвечала стремлению властвовать. Но, с другой стороны, были и опасения. Если он займет высокий официальный пост в этом государстве, его полностью и навсегда отождествят с режимом. Навеки вечные он свяжет собственную судьбу с судьбой этих кровавых авантюристов. Желать ли этого? Стремиться ли к этому? Не шепчет ли ему внутренний голос, что надо остеречься такого шага? Голос... Нечистой совести. Голос страха. Боги боролись между собой, решение было принято. Победил толстяк, он приказал Хевгину явиться к нему и по всей форме объявил о назначении его директором государственных театров. Артист, казалось, скорее смутился, чем обрадовался, и выказал скорее замешательство, нежели энтузиазм, и премьер-министр разгневался. «Я употребил ради вас все свое влияние. Не устраивайте мне спектакля!» «Впрочем, сам фюрер за то, чтобы вы стали директором», — соврал генерал. Хендрик все еще колебался, частью из-за внутреннего голоса, который не хотел умолкать, частью потому, что ему доставляло удовольствие видеть, как обогренная кровью власть выступает в качестве просителя. «Они во мне нуждаются», — ликовал он. «Я был чуть не эмигрантом, и вот всемогущий молит, чтобы я спас его театра от краха». Он попросил 24 часа на размышление, толстяк ворча отпустил его. Ночью Хендрик советовался с Николеттой. «Я не знаю», — жаловался он, и из-под полуопущенных век метал кокетливые жемчужные взгляды в пустоту. «Принять или не принимать? Все это так тяжело». Он запрокинул голову и обратил благородное, усталое лицо к потолку. «Конечно принять!» — отвечала Николета высоким, резким и сладким голосом. «Ты же сам отлично знаешь, что ты просто должен, ты обязан. Это же победа, милый!» — ворковала она, не только кривя губы, но извиваясь всем телом. «Это победа. Я всегда знала, что ты ее добьешься». Он спросил ее все еще не спуская холодного мерцающего взора с потолка. Ты мне поможешь, Николетто. Съежившись на подушках, излучая на него свет своих красивых, широко распахнутых, кошачьих глаз, она ответила, граня каждый слог, как драгоценность. Я буду гордиться тобой. На утро была отличная ясная погода. Хендрик решил пройтись пешком от своей квартиры к дворцу премьер-министра. Длительное шествие к необычной цели подчеркнет торжественность дня. Ибо разве день, когда Хендрик Хевген целиком и полностью отдает свой талант, свое имя, свою личность в распоряжение кровавой власти, не торжественный день? Николета провожала друга. Это была приятная прогулка. Настроение у обоих было приподнятое, бодрое. К сожалению, его несколько омрачила случайная встреча по пути. Недалеко от Тиргартена прохаживалась пожилая дама, стройная, прямая, с красивым, белым и высокомерным лицом. К жемчужно-серому костюму несколько старомодного, но элегантного покроя она надела блестящую черную треугольную шляпу. Из-под шляпы выбивались на виски тугие седые колечки. Голова пожилой дамы походила на голову аристократки XVIII -го столетия. Она шла очень медленно, маленькими твердыми шагами. Дряхлую, худенькую, но энергично подтянутую фигуру озаряло меланхолическое достоинство угасших эпох, когда люди и от себя, и от других требовали осанки более красивой и строгой, чем люди наших дней. Возбужденно-деловых, но выхолощенных, небрежных дней, когда достоинство не в чести. «Это генеральша», — сказала Николетта благоговейно и тихо и остановилась, и покраснела. И Хендрик тоже покраснел, снимая свою легкую серую шляпу и отвешивая генеральше глубокий поклон. Генеральша подняла ларнет, висевший у нее на груди на длинной цепочке из самоцветных камней. Она долго и невозмутимо рассматривала молодую пару, стоявшую всего в нескольких шагах. Лицо прекрасной старухи оставалось неподвижно, она не ответила на поклон артиста Хевгена и его спутницы. Было ли ей известно, куда оба направлялись? Какой договор собирался подписать Хендрик, когда-то женатый на Барбаре? Может быть, она догадалась или была близка к истине. Она знала цену Хендрику и Николетте. Она следила за их судьбой, и она твердо решила не иметь с ними обоими ничего общего. Лорнет-генеральше слегка щелкнув, опустился. Пожилая дама повернулась к Хендрику и Николетте спиной. Она удалялась маленькими, несколько затрудненными шажками, но в этих старческих шажках были гордость и даже порыв. Глава десятая. Угроза. Директор лысел. Он сбрил последние мягкие шелковистые пряди, оставленные ему природой. Ему не приходилось стыдиться благородно вылепленного черепа. С достоинством и самоуверенностью нес он Мефистофельскую голову, в которую втюрился господин премьер-министр. На бледном, несколько оплышем лице, как никогда неотразимо мерцали холодные драгоценные камни глаз. Страдалически запавшие виски возбуждали почтительное сочувствие. Щеки несколько отрябли, подбородок с примечательной ямочкой посредине, напротив, сохранил всю свою властную красоту. Особенно был он привлекателен, когда директор задирал его. Когда же директор опускал лицо, на шее появлялись складки, и тогда обнаруживалось, что подбородок-то двойной. Директор был прекрасен. Только люди, глядевшие так же проницательно, как старая генеральша в свой лорнет, замечали, что его красота — скорее результат его усилий, нежели просто дар неразборчивой природы. С его лицом происходит примерно то же, что с его руками, — утверждали злые языки. Руки широки и грубы, но он умеет их так подать, словно они утонченно аристократичны. Директор был исполнен достоинства. ли он сменил на очки в толстой роговой оправе. Его осанка осталась прямой, подобранной, почти застывшей. Его чары заставляли не замечать все прибавлявшегося жирка. Большей частью он говорил тихим, глухим, напевным голосом, и в голосе этом незаметно сменялись властные, кокетливо-жалостливые и чувственные тона, а в торжественных случаях голос неожиданно обретал ярко-металлический призвук. Директор бывал и весел? В реквизит его средств обольщения входила и типично рейнская задорная веселость. Как он умел шутить, когда надо было расположить к себе раздраженных рабочих сцены, строптивых артистов или неприступных представителей власти. Он нес с собой на серьезное заседания солнечный свет, он рассеивал прирожденным плутовством уныние репетиций. Директора любили. Почти всем он нравился, все хвалили его обходительность. Многие говорили, что он замечательный человек. Даже политическая оппозиция, которая могла высказывать свои мнения лишь в абсолютной тайне, в тщательно запертых помещениях, была настроена к нему снисходительно. «Просто повезло», — так думали те, кто не был согласен с режимом. «Что такой важный пост занимает явный не национал социалист В заговорщицких кругах утверждали, будто руководитель государственного театра позволял себе вольничать и кое-чего добивался даже от министров. Он вытащил Отто Ульрихса на сцену прусского театра. Предприятие столь же рискованное, сколь и благородное. С недавних пор он держит у себя в качестве личного секретаря еврея, или, по крайней мере, полуеврея. Молодого человека зовут Йоганес Леман. У него нежные, золотисто-карие, несколько маслянистые глаза, и он предан директору как верная собака. Леман перешел в протестантство и стал очень набоженным. Вместе с курсами по германистике и по истории театра он прослушал и курс богословия. Политика его никогда не занимала. «Хендрик Хевген — великий человек», — говорил он обычно с большим чувством в еврейских кругах, к которым принадлежал по семейным связям, и в оппозиционно-религиозных, к которым принадлежал благодаря своей набожности. Хендрик выплачивал ему жалования из собственных средств. Он ограничивал себя в расходах для того только, чтобы иметь в услужении человека из расы париев и таким образом импонировать противникам режима. Жалование арийского личного секретаря выплачивалось бы из кассы Государственного театра. Но директор не мог пользоваться услугами этой кассы, чтобы выплачивать жалование не арийцу. Может быть, премьер-министр простил бы ему и этот каприз, но Хендрик придавал большое значение своей финансовой жертве. 200 марок, ежемесячно им выплачиваемые, в его бюджете играли минимальную, едва заметную роль и окупались с лихвою, ибо эти 200 марок придавали его прекрасному поступку особый вес. Молодой Йоган слиман составлял важную статью в балансе перестраховок, предпринимаемых Хевгеном без большого риска. Ему это было необходимо, без этого он бы не выдержал. Счастье его было бы отравлено нечистой совестью, как ни странно, не желавшей умолкать, и страхом перед будущим, преследовавшим великого человека даже во сне. В самом же театре, то есть там, где он выступал как высокое официальное лицо, он не считал разумным слишком много себе позволять. Министр пропаганды и его пресса не пропускали ни одного его шага. Директор должен был радоваться, если ему удавалось спасти театр от полной художественной катастрофы, от постановки абсолютно дилетантских пьес, от приема на службу в театр заведомо бездарных, но в расовом отношении безупречных светловолосых актеров. Конечно, театр был гарантирован от проникновения евреев, будь то рабочие сцены, помощники режиссера или швейцары, не говоря уж о звездах. Конечно же, о постановке новой пьесы не могло быть и речи, прежде чем проверялась безупречность родословной автора вплоть до четвертого и пятого колена. Пьесы, где можно было заподозрить взгляды, которые могли быть восприняты как предосудительные, о таких пьесах, конечно, и речь не шла. Составить репертуар было нелегко. Ведь и на классиков нельзя положиться. В Гамбурге, на Дон-Карлосе, раздались демонстративные, почти бунтарские аплодисменты, когда маркиз Поза потребовал от короля Филиппа свободы мысли. В Мюнхене быстро распродали билеты на новую постановку разбойников, но правительство тут же запретило пьесу. Юношеское произведение Шиллера прозвучало как актуальная революционная драма и вызвало восторг. Директор Хёвген не решал составить ни Карлоса, ни Разбойников, хотя и мечтал сыграть и Маркиза Позу, и Франца Муора. Почти все современные пьесы, до января 1933 года стоявшие в репертуаре взыскательного немецкого театра, ранние, полные энергии произведения Гергарта Гауптмана, драмы Ведекинда, Стринберга, Георга Кайзера, Штернгейма, с возмущением отвергались из-за их разлагающего большевистского духа. Директор Хевген не мог предложить к постановке ни одной из них. Молодые драматурги из талантливых почти все без исключения эмигрировали, а если жили в Германии, то не иначе, как на положении ссыльных. Что же мог ставить директор Хевген в своих распрекрасных театрах? Национал-социалистские писатели, бойкие мальчики в черных и коричневых мундирах, писали вещи, от которых каждый, кто хоть немного разбирался в драматургии, с ужасом отворачивался. Директор хевген делал заказы тем из воинствующих парней, в ком замечал хоть искорку способностей. Он велел выплатить по две марок авансом пятерым таким фруктам чтобы получить, наконец, пьесу, но результаты оказались плачевными. Ему принесли патриотические трагедии на уровне сочинений истеричных гимназисток. «Да, в этой Германии трудно поставить что-нибудь хоть мало-мальски пристойное», говорил Хендрик в кругу интимных друзей с выражением отвращения, подпирая руками бледное, усталое лицо. Ситуация сложилась трудная, но директор Хёвген был ловок. Современных комедий не было, и он находил старые фарсы. Успех был громкий. Месяцами он имел полные сборы на какой-нибудь запыленной французской комедии. Он сам играл главную роль, показывался публике в чудесно скроенном костюме стиля рококо. -ко. Его надиво загримированное лицо с черной мушкой на подбородке выглядело столь пикантно, что все дамочки в портере хихикали от наслаждения, словно их щекотали. Его жесты были столь окрыленные, речь столь вдохновенна, что славный этот фарс, над которым смеялись еще наши бабушки, казался блистательно современным. Шиллер со своими вечными призывами к свободе был на подозрении, и директор предпочитал Шекспира, которого влиятельная пресса объявила великим германцем, так сказать, народным героем. Лотта Линденталь, фаворитка полубога и олицетворения души Новой Германии, решилась выступить в роли Минны фон Барнгельм в комедии, чей автор снискал недовольство властей, симпатии к евреям и совершенно неуместным преклонением перед силой разума. Но Линденталь спала с генералом авиации, и Готхольду Эфраиму Лессингу простили его Натана мудрова. И Минна фон Барнгельм дала хорошие сборы. Доходы государственных театров при Цезаре фон Муке столь жалкие, явно увеличивались благодаря ловкости нового директора. Цезарь фон Мук, по особому поручению фюрера, предпринявший пропагандистское турне по Европе, имел все основания быть недовольным триумфом своего преемника. Он и в самом деле злился, но не показывал вида, а, напротив, посылал открытки с видами Палермо и Копенгагена другу Хендрику. В них он не уставал подчеркивать, как приятно эдак на досуге покататься по разным странам. «Ведь все поэты-бродяги», — писал он из Гранд-отеля в Стокгольме. Он имел при себе достаточно много валюты. В лирических, но и воинственных фельетонах под сенсационными заголовками, помещаемых во всех газетах, Мук много писал о роскошных ресторанах, о забронированных театральных ложах и о приемах в посольствах. Творец трагедии Танненберг открыл в себе вкус к жизни большого света. С другой стороны, он считал эту увеселительную поездку благородной моральной миссией. Агент немецкой диктатуры за границей любил характеризовать свою подозрительную деятельность как духовный подвиг и подчеркивать, что он агитирует за Третью империю не взятками, как его шеф-хромоногий, а, напротив, нежными, любовными песнями. Повсюду его ждали приключения, столь же приятные, сколь и значительные. В Осло, например, ему позвонили из самой северной телефонной будки Европы. Озабоченный голос спросил из далекого заполярного края, «Как дела в Германии?» И миссионер, и путешественник попытался сформулировать несколько молитвенных фраз, призванных расцвести в полярной тьме, словно букет нарциссов, подснежников или первых фиалок. Повсюду все шло очень мило. Только в Париже певец битвы на Мазурских болотах чувствовал себя неуютно, ибо там его сбил с толку воинственный дух, чуждый ему и неприятный. «Париж коварен!» сообщал поэт домой и с искренней растроганностью вспоминал о торжественном мире, который царил в Потсдаме. И уж совершенно между прочим, посреди всех неотразимых впечатлений от поездки господин фон Мук немного поинтриговал в письменной форме и по телефону против своего друга Хенрика Хевгена. Немецкий поэт в Париже через шпионов, агентов тайной полиции и сотрудников немецкого посольства, выяснил, что там живет чернокожая, прежде состоявшая в непозволительной и мерзкой связи с Хевгеном и теперь еще оставшаяся его содержанкой. Цезарь преодолел прирожденное отвращение к французской аморальности и отправился в сомнительное заведение на Монмартре, где принцесса Тибаб подвязалась в качестве птички. Он заказал шампанское для себя и для черной дамы. Узнав, что он приехал из Берлина и хочет кое-что узнать об эротическом прошлом Хендрика Хевгина, она произнесла несколько презрительных и грубых слов, встала, показала ему свою прекрасную задницу, на которой колыхалось зеленое украшение из перьев, и сопроводила этот жест звуком вытянутых трубочкой губ, который должен был вызвать самые роковые ассоциации. Весь ресторан веселился. Немецкого барда подняли на насмех самым позорным образом. Он угрожающе сверкнул стальными глазами, стукнул кулаком по столу, произнес несколько фраз с саксонским акцентом и в негодовании покинул ресторан. Той же ночью он по телефону известил министра пропаганды о том, что с интимной жизнью нового директора не все в порядке. Тут без сомнения царит мрачная тайна. Любимец премьер-министра не безупречен. Министр пропаганды сердечнейше поблагодарил своего друга-поэта за интересное сообщение.